Глава 36 Пока Маришка, Уморушка и Иван Иванович, сидя в темной тростниковой хижине, приходили в себя от свалившейся на их головы беды, пока обдумывали план своих дальнейших действий, коварный Ватанаба зря времени не терял и, рыская по острову, вскоре выловил зазевавшуюся под камнями гремучую змею. Пусть трата-така волю Макембы исполнит подумал Ватанаба, пряча полутораметровый трофей в плетенную корзинку, предусмотрительно захваченную им с собой. «Сунем тротатаку под дверь хижины, а там, что Макемба захочет, то и свершится». На всякий случай Ватанаба решил еще взять на суд грозного обитателя здешние округи ужасного Пукуаку. «Пришельцев много», — подумал хитрый Ватанаба, залезая в самую чащобу острова — Трататака одного укусит, а других поленится. Что тогда делать? Макемба сердит и спать ляжет, всю ночь гроза будет, а Пукуака молодец, всех троих перекусает и еще голодный останется. Макемба тогда добрый уснет, дождя не будет. Так, уговаривая самого себя, вот она бы достиг наконец логова ужасного Пукуаки. Громадный черный паук, безмятежно спавший в паутиновом гмачке, заслышав шаги человека, нервно проснулся и мигом изготовил тройку крепких лассо. Но и советник вождя был парень непромах. Свитые из лучших сортов лиан. Его арканы ничуть не уступали по качеству пукуакиным. Исход битвы двух ковбоев решало только одно — скорость и точность метания. Пукуака был великолепен в ближнем бою. Ватанаба предпочитал действовать на расстоянии. Судьба улыбнулась индейцу. Он увидел страшного паука метров за двадцать от себя. Мгновение, и петля из лианы захлестнулась на левой средней лапе Пукуаки. Еще бросок, и правая задняя лапа рассвирепевшего громилы оказалась окольцованной нежной, но крепкой лианой намотав вторые концы использованных арканов на ветку апельсинового дерева, Ватанаба отбежал в сторону и одну за другой метнул еще две петли. Попадать в цель было уже нетрудно. Пукуака размахивал свободными лапами безустанно, и они почти все время находились приподнятыми над землей. Передняя правая и задняя левая лапки попали в капканы тоже. Усмирив оставшиеся две лапы, Ватанаба безбоязненно напичкал несчастному пукуаке банановых листьев в пасть, пользуясь для этого из предосторожности двумя палочками, после чего отрезал острым кремниевым ножом канцелиан от деревьев и сделал из них что-то наподобие упряжки. «Теперь Ватанабу все слушаться будут», — подумал советник вождя, цепляя на себя самодельный хомут. «Ватанаба трататаку не побоялся!» «Ватанаба Трататаку и Пукуаку изловил! Самый смелый Ватанаба теперь!» Придерживая болтавшуюся на животе корзинку с Трататакой, кряхтя и сопя от напряжения, советник вождя двинулся обратно в форт бледнолицых. Пукуака юзом скользил за ним, приминая могучей тушей все живое, что попадалось на их тернистом пути. Вывихнутая левая средняя лапа сильно болела. И эта боль чуть-чуть заглушала горечь позорного поражения. «Съем! Обязательно съем, злодея!» — думал Пукуака, выдирая целый куст шиповника. «Такого не съесть, лучше и не жить на белом свете!» И он снова вырвал из земли куст шиповника, но уже другой. виде Танабы, волокущего на аркане ужасного Пукуаку, индийцы, устроившие привал неподалеку от форта, повскакали с мест с воплями изумления, и гордости за своего соплеменника. Когда же Ватанаба показал им в щелочку «Корзины, другое страшилище», «Трататаку», сила воплей удвоилась. «Сам Катапота!» — похлопал героя по плечу и, не скрывая зависти, тихо сказал дрожащими губами, «Ты смелый воин, Ватанаба! Теперь ты всегда будешь ходить в бой одним из первых!» Но советник вождя почему-то промолчал на этот раз, И Катапота не услышал от него привычных слов благодарности.